Глава 8. Торквей, 30 октября. Помните ли вы письма, которые я писал вам с фермы почти три года тому назад? Сегодня я там был. Я остановился в Бриксхеме позавтракать и спустился на набережную. Полил дождь, но потом снова выглянуло солнце и осветило море, темно-красные паруса и плоские крыши. В порту я встретил моряка, чинившего рыболовную сеть. Это был парень с острой бородкой и тонкими губами. На нем была синяя фуфайка и морские сапоги. Увидев меня, он сказал, «Вы что-нибудь ищете здесь?» Потом, прищурив вдруг свои голубые глаза, он добавил, «Я вас помню. Вы приходили на наше судно в тот год, когда случилось несчастье с барышней». Это был Праули, помощник Захария Пирса. Я пристально посмотрел на него. «Капитаном вашего судна был Пирс?» — спросил я. «Что с ним?» — Праули взглянул на меня. «Благополучно ли было плавание, хотите вы знать? Нет. Сначала до конца дни непрерывные несчастья. Какие только беды не сыпались на наши головы, в особенности на меня и Бетти Мартина. Ну, скажу я вам, и люди там, все жулики и разбойники». «Значит, вы дело проиграли?» — спросил я. Праули усмехнулся. «Я бы не сказал так, сэр. Это неподходящее слово». «Черт возьми!» — воскликнул он вдруг, вскочив на ноги. «Это было ясно для меня с первого же дня». «Но что же случилось с капитаном Пирсом?» «Насколько мне известно, он отправился в Китай», — ответил Праули. «Он не умер?» — моряк посмотрел на меня с негодованием. «Не храните его!» Правда, всякий человек когда-нибудь додолжен да умереть. Но такой ловкач, как капитан Пирс, погибнет не так-то скоро. Праули был прав. Справиться с Пирсом было трудно. Его образ мгновенно встал передо мной. Великолепная фигура, смелые глаза, редкая сила воли. Я дал Праули полкроны. Уходя с набережной, я услышал, как он сказал какой-то женщине, «Вы что-нибудь здесь ищете?» После завтрака я отправился в Мур. Старая ферма не изменилась. Одна из кошек Пэшенс, все еще с ленточкой на шее, пронеслась мимо меня в погоне за воробьем. Джон Форд показал мне разные хозяйственные новшества, но ни одним словом не упомянул о прошлом. Без особого интереса он узнал о том, что Дан вернулся в Новую Зеландию. Его борода и волосы побелели. Он отяжелел, и я заметил, что ноги уже плохо его слушались. Он часто останавливался, опираясь на палку. Последнюю зиму он перенес серьезную болезнь, после которой стал часто впадать в сонливость. Несколько минут я провел с миссис Хопгуд. Мы поговорили о том, как любила Пэшн сидеть на кухне, где пахло дымом и ветчиной. В волосах этой доброй женщины появились серебряные нити, а лицо покрылось морщинами. Слезы все еще показываются у нее на глазах, когда она говорит о своей девочке. А Захарии я ничего не узнал но миссис Хобгуд сообщила мне о смерти старика Пирса. Его, как и можно было ожидать, нашли мертвым на солнце. Вот Хобгуд расскажет вам. Тот, вынув трубку изо рта, что-то пробормотал и улыбнулся деревянной улыбкой. — Он умер от жары, сэр. Это, пожалуй, верно, — сказал он. — А вот мистер Форд так тот здоров, и все старики живы. А молодые умирают. Это несправедливо. Я пошел на кладбище. Там на могиле лежали свежие цветы, хризантемы и астры, а над ними выселся белый камень с надписью «Пэшенс» — жена Захария Пирса. Бурые коровы паслись по-прежнему за оградой погоста, по небу плыли большие белые облака, птицы грустно пели в насыщенном запахом опавших листьев в воздухе.